«Моих сил не хватило бы и на десятую часть этих работ», — признал Дамблдор. «Скажите, мистер Портер, откуда у вас такие силы? Вы же не ждете ответа», — и старик покачал головой. «Если бы я не присутствовал здесь все эти шесть часов, и не видел весь процесс, то подумал бы, что без жертвоприношения не обошлось», — сообщил напыщенный маг. «И сколько мы вам должны за этот дом?» — без радости спросил Артур, наблюдая, как молли уже испытывает плиту. И как только догадалась, как пользоваться, здесь я потратился только на окна, двери и опил, остальной материал ваш, ну, еще моя энергия, остальное считайте подарком, а кухня, в том числе, улыбнулся я. Глава 44. Наш разговор прервал аппарировавший неподалеку снейп, выглядел он привычно, сальноволосым типом под полтинник, наверное, сварил очередное зелье, чтоб выглядеть привычно для окружающих. О, Уизли, наконец-то решили поставить нормальный дом, поздравляю, едко сказал Зельевар. Это подарок мистера Портера, немного скованно сказал Артур. Алекс, приветствую, ты в своем репертуаре делаешь дорогие подарки, фраза получилась несколько непривычно жизнерадостной, для обычно мрачного Зельевара. Привет, Севирус, ты же знаешь, что с чем-то ценным именно для себя, я вряд ли расстанусь, а этот дом считай побочным эффектом от рекламной кампании. Да, действительно, так легче воспринимается. Приветствую, Северус, блеснул очками Дамблдор. Мы тебя ждали. Алекс, прошу прощения, мы тебя оставим. Пора начинать собрание Ордена. О, да, я понимаю. Можете заодно обновить одну из гостиных нового дома. Но ведь там нет мебели, заметил старший Уизли. Наколдуйте. На что вам волшебные палочки? На крайний случай, тут есть целый мастер трансфигураций. Верное замечание, Мистер Портер, согласился со мной директор. Не надо забывать, что мы маги. Процессия скрылась в доме, подбирая по дороге палочки и камни. Мистер Портер, место любопытствующих магов, тут же заняли дети. Скажите, как вам это удалось? Секрет в том, что во время этой стройки, я не использовал ни одного заклинания, которые не изучают в Хагвартсе. Я проверял, даже в нынешней, урезанной программе они есть. Но как, не может быть, скажите. Галдеж детей перекричать было сложно, и я просто подождал, когда они замолчат. Очевидный секрет, который все видели, но не все осознали, в том, что весь объем работ, который я совершил, по силам 117 магам средней силы, если они будут работать столько же времени, сколько и я, то есть вы настолько сильный, спросил один из близнецов, да нет. Возразила Гермиона. «Тут должен быть еще какой-то секрет. Ты не веришь в могучих магов?» Шутливо удивился второй близнец. «Верю, не повелась девушка. Но без секрета тут не обошлось. Вы правы, мисс Гринджер. Если бы вы присутствовали здесь до начала строительства, то узнали бы о накопителях. Так вот оно что», — обрадовалась было Гермиона. «Нет, все равно не сходится. Сотня накопителей...» Это уже как дорого. Вы не стали бы тратиться просто так. Все может быть проще. Возможно, они мне достаются значительно дешевле. А, вот теперь похоже на правду. Гарри с Роном не участвовали в беседе. Они стояли в сторонке и разговаривали о чем-то. Я не вмешивался. Нынешняя ситуация сильно отличается от канонной, и у Поттера нет нужды в такой опоре. Есть мать, есть я. В конце концов, Сириус в свободном доступе. А после того, как Гарри послал Рона, и пожил спокойно без него, у Рыжего была возможность пересмотреть свое поведение. Ну, если что, можно послать еще раз. В общем, сами разберутся. Мистер Портер решила что-то уточнить Джинни. «А почему мы раньше не слышали о таком строительстве? Все дело в том, мисс Уизли, что при строительстве, в особенности магическом, нужна точность. А маги, как правило, с точностью не дружат. Вот ваш дом. Очевидно модульная компоновка» но исполнение ведь несложно же было соблюдать размеры а тут один край стены ниже другого от этого перекос пола на верхнем этаже и это при строительстве из дерева кстати первый этаж удивительно ровный по сравнению с остальными не удивлюсь если его ставили простые люди но ваш способ не обратила внимания на мое замечание девочка что в нем сложного делай кирпичи да складывай а вы попробуйте допустим не из камня а материала попроще «Вон, у меня опил остался. Сделайте пару десятков небольших кирпичей. Попробуем сложить из них стену». Дети увлеченно побежали к куче и стали наблюдать за мучениями Джинни. Она добросовестно трансфигурировала кирпичи из дерева, и мы стали их складывать стеной на наколдованный мной брус. Видите, даже на ровной поверхности стена получилась вкривь в козь. Почему, мисс Гринджер? Потому, что высота кирпичей разная. Верно, и это для высоты стены в пару футов. Представляете, что было бы на восьми, или десятифутовой стене, но почему ваша стена такая ровная, расстроилась Джинни? Это потому, что перед применением заклинания, я ввожу свое сознание в такое состояние, когда могу повторить предыдущее максимально точно. К сожалению, подобное состояние ограничивает, и сложные вещи сделать не даст. Тут мы услышали два хлопка аппараций подряд, я слегка напрягся и приготовился активировать щит, но, узнав прибывших, расслабился. А во, это когда Артур успел отгрохать особняк, первое что заметили прибывшие, конечно же новый дом. Сири, думаю не ошибусь, если скажу, что этот дом построил Алекс, с чего бы это? По-твоему, если есть что-то грандиозное, то это дело его рук, почему не Дамблдор? Ну, во-первых, для директора подобное не свойственно, во-вторых, вчера ни Алекса, ни дома здесь не было, А сегодня и Алексей дом здесь, где Сириус огляделся и увидел меня. О, привет, Портер, тебя среди подростков и не заметить, намекнул Сириус на мой рост. Здравствуй, Сириус, почему ты не дома? Мы же договорились, что пока нет наследника, ты не участвуешь в авантюрах. А все, развел руки Блэк, Елена в тягости. Старики подтвердили, так, что я свободен. Вы же даже не женились еще, мы провели малый обряд на алтаре. Полномочий деда хватило, а, ну ладно тогда, надо было договариваться о двух сыновьях, пробормотал я про себя, а что ты здесь делаешь, да вот, кто-то из министерства заслал к твоему крестнику парочку дементоров, а когда тот разогнал их, пришло письмо об исключении из школы, а пока я разбирался с этим делом, приперлись твои коллеги из ордена, и захотели забрать Гарри непонятно куда, оказалось к Дамблдору, ну, я и провел их порталами, о. Это ты здорово придумал с порталами, так и вправду безопаснее, чем на метлах, а с министерством давно пора разобраться, разберемся. Ладно, идите уже на собрание, а нам пора, надо еще обрадовать Лили. 12 августа 1995, зная о канонном переносе времени и места слушания дела Гарри, я попросил Лили разбудить сына пораньше и не ждать до последнего, а отправиться заранее, пока мы завтракали, к в столовую заявились гости. Парочка мародеров и нимфодора. Недреев, приятель, Блэк потрепал крестника за плечо. Весь орден за тебя. Я в норме, улыбнулся парень. Садитесь завтракать, раз пришли, пригласила Лили. Эмили, позвала Маша служанку, будь добра, подай еще три завтрака. Точно не волнуешься, Сириус сел напротив Гарри. Точно не заслушание Просто я еще не видел министерства, и не боишься, что тебя исключат, удивилась Тонкс. По правилам Хогвартса заведенным еще основателями, исключить из школы имеет право только директор, сообщила Маша. Обосновано это правило тем, что школа признана местом, где дети будут в безопасности, и их не коснутся родовые войны. Министерство появилось позднее, и не имеет права менять это правило. «Да», – удивился Люпин, – «я не встречал подобного в уставе. Просто ты читал отредактированную министерством версию», Пояснила Лили. Возможно, не стал спорить Ремус. Ладно, вы кушайте, а нам с Гарри пора. Так вы знаете? Удивилась Нимфодора. Знаем. Что? Насторожился я. Ну, смутилась Тонкс. Это. Один из информаторов Дамблдора сообщил о переносе времени и места слушания дела Гарри, сказал Люпин. Хм. Нечто подобное я ждал. Будет лучше, если мисс Тонкс вас сопроводит. Атриум нас встретил суетой. Разномастные волшебники перемещались в хаотичном порядке, хотя нет, преобладал вектор от каминов и лифтов. Видимо это связано с началом рабочего дня. В общем потоке, мы, за ним Фадорой, дошли до фонтана. Рядом с ним, на маленькой, потускневшей табличке, было написано. Все доходы от фонтана волшебного братства передаются больнице святого Мунга. Меня скульптуры не впечатлили, а вот Гарри смотрел на них во все глаза. Перед входом нас встретил охранник с золотым щупом в руке. Волшебную палочку, буркнул он и, положив щуп, протянул ладонь. Гарри достал свою официальную палочку и, держа двумя руками за кончики, отдал охраннику. Тот положил ее на чашу сканера, выполненного в виде половинки латунных весов. Из основания выползла полоска пергамента. Охранник прочитал. «Одиннадцать дюймов, перо Феникса, используется четыре года». «Верно, верно». Кивнул Гарри. Процедура повторилась и с моей палочкой. Получив свои палочки назад, мы двинулись дальше. По пути к кабинету мадам Боунс, где должно было проходить слушание, нас догнал один из повсюду летающих бумажных самолетиков и приземлился в руки Тонкс. Дисциплинарное слушание перенесено на 8 утра в зал суда номер 10. Дамблдор был прав. «Пошли, я знаю где это. Живи, Гарри, уже 8 утра. Пробежка до лифта». Спуск на девятый уровень, и снова пробежка, теперь до зала суда, это тут, остановилось у больших дверей Тонкс. удачи, Гарри, а ты разве с нами не идешь, не, мне нельзя, по идее, и мистеру Портеру нельзя, но, именно, что, но, усмехнулся я, идем, Гарри, огромный зал впечатлял, темный камень, подсвеченный факелами ряды пустых сидений, я видел это место, прошептал парень, когда успел, удивился я, в омуте памяти директора, Здесь судили Беллу, вы заставили нас ждать, проговорил холодный мужской голос, вы заставили нас бегать, парировал я, назовите мне того, кто придумал переносить слушание, и не уведомил нас об этом, с удовольствием вызову его на дуэль, и отправлю на больничную койку, Визингамат в этом не виноват, вас заранее уведомили об этом, послав письмо совой, ошибаетесь, наше здесь присутствие, это результат работы разведки, не более, писем я не видел. Разведки. Как вы смеете, писклявый женский голос, тихо, прервал ее мужчина, назовитесь, кто вы и на каком основании здесь присутствуете, я Алекс Поттер, опекун Гарри Поттера, по нашим документам, опекуном значится некая Петуния Дурсль, увольте своего производителя. еще в 92-м мать Гарри, Лили Поттер, возвращена к жизни, а значит Петуния не может быть опекуном, и я, как муж Лили, тоже являюсь опекуном Гарри потому я здесь, возвращена к жизни, снова писклявый голос, присмотревшись, я увидел в тени даму в розовом, не ошибусь, если предположу, что это Эмбридж, это невозможно, может еще скажете, что магия это выдумки маглов, если вы чего-то не можете, это не значит, что это невозможно, Далорис промолчала, слышалось только обиженное пыхтение, начнем то, ради чего мы здесь собрались, В этот раз я узнал в говорившем Фаджа, «Вы готовы? Давай, Гарри, попробуй сам выкрутиться», — прошептал я парню, «Не бойся, если что, то я помогу, мы готовы», — громко ответил Поттер-министру. А я, посмотрев на стул с цепями, наколдовал пару кресел, куда мы с Гарри сели, «Дисциплинарное слушание от 12 августа объявляю открытым», — звучно провозгласил Фадж. И Перси Уизли старательно начал вести протокол. Разбирается дело о нарушении указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних и международного статута о секретности Гарри Джеймсом Поттером, проживающим по адресу. Графство Сурри, город Литт-Луингинг, Тесовая улица, дом номер 4. Допрос ведут Карнелиус Освальдфадж, министр магии, Амелия Сьюзен Боунс. Глава отдела обеспечения магического правопорядка, Долорис Джейнамбридж, первый заместитель министра, секретарь суда, Перси Игнациус Уизли, свидетель защиты, Альбус Персиваль Вулфрик Брэйн Дамблдор, директор, довольно эффектно, появился в зале. Члены Визингамота зашептались, во все глаза пялись на старика, некоторые с досадой, некоторые со страхом, но были и те, кто приветственно помахал рукой, а Дамблдор проблил министр, рад, что вы получили уведомление. Мы, с вашим посланием, должно быть, разминулись, дружелюбно сказал Дамблдор. Но по счастливой случайности, я прибыл в министерство на три часа раньше, так что все в порядке. Да, хорошо, нам, видимо, нужно еще одно кресло. Уизли, будьте добры, не беспокойтесь, не беспокойтесь, приторно попросил Дамблдор, и, трансфигурировав кресло сел с другой стороны от Гарри. Министр нервно посмотрел на это. Да, сказал он, шурша пергаментами. Хорошо. Итак, обвинение. Да, пошуршав пергаментами, Фадж начал читать: подсудимому вменяется в вину ниже следующие, бла-бла-бла. Даже слушать эту канцелярщину не хотелось. Вы, Гарри Джеймс Поттер, проживающий по адресу, графство Сурри, город Литл Луингинг, тесовая улица. «Дом номер четыре?» – спросил Фадж, глядя на Гарри поверх пергамента. «Нет». Ответ Гарри вновь поднял волну шушуканья среди судей. «Не морочьте мне голову. Вы Гарри Поттер?» «Да». «Но» – вопрос следовал за вопросом, при этом Фадж не давал Гарри дать развернутый ответ. «Очевидно, он хотел провести обвинение по поверхностным ответам». Это понимал и Поттер, но, боясь показаться глупым, не проявлял инициативу. Так продолжалось до тех пор. Пока не был упомянут Патронус, не знаю, по договоренности ли с директором, или по собственной инициативе, за эту тему зацепилась Амелия Боунс. Она стала задавать уточняющие вопросы, и восхищалась талантом Гарри, в столь юном возрасте освоившим столь сложные чары. «Дело не в том, насколько впечатляющим было это волшебство», – недовольно проговорил Фадж. «И если разобраться, то чем более впечатляющим оно было», – Тем хуже, ведь школьник сделал это на глазах умогло. Среди недовольных судей, снова прошла волна шепотков. В дополнение, соглашаясь с этим, в своем углу кивнул Перси. И это заставило Гарри ответить. «Я сделал это, чтобы прогнать дементоров», — громко заявил он. И, вместо ожидаемых шепотков, на зал упала тишина. «Дементоров». Поправила правилам пенсне мадам Боунс, что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что в том проуки на меня и моего двоюродного брата напали двое дементоров. А, язвительно протянул Фадж и оглядел судей, словно приглашая посмеяться над глупостью мальчика. Я ждал чего-то подобного. Дементоры в Литтлуингинге. Удивление мадам Боунс было столь натуральным, что я склонился к версии, что договора с Дамблдором не было. Ничего не понимаю. Не понимаете, Амелия? Фадж по-прежнему улыбался. «А я вам объясню. Дементоры – отличная выдумка для того, чтобы вывернуться. Просто превосходная. Ведь маглы дементоров видеть не могут. Не так ли, юноша? Очень удобно, очень. Но это только ваши слова, никаких подтверждающих свидетельств. Я не вру», – громко заявил Гарри, перекрыв очередную волну шепота на скамьях. «Я должен заявить», – сказал я не вставая, – «что после сообщения подопечного». Явился на место преступления, и действительно регистрировал следы воздействия дементоров, о чем могу повторить по сывороткой правды, мною также были вызваны авроры, но они так и не провели замеры, ограничившись болтовней, Факш молчал, собираясь с мыслями, уж очень неожиданным было мое заявление, судьи молчали, я бы предложил провести внутреннее расследование. Как могли два дементора оказаться вдали от места обитания, и расспросить об этом ответственных лиц, желательно подверитосерумам? «Алекс, возможно, тут нет вины министерства. Дементоров мог отправить тот, кто имеет реальную власть над ними. Вы опять за свои выдумки, Альбус?» – возмутился Фадж. «Если это выдумки, усмехнулся я, то просто найдите виновного. Повторюсь, я готов подверитосерумам подтвердить» что наблюдал следы стражей Аскабана в Литт-Луингинге. — проговорила мадам Боунс, что для начала проверки сказанного было достаточно. «Что ж, тогда мы вас покинем». «Стойте!» — снова писклявый голосом Бридж. «А как же отчисление?» «Я хотел бы напомнить всем присутствующим, что поведение этих дементоров, пусть даже они не плод воображения подсудимого, не рассматривается нами сегодня», — сказал Фадж. «Мы собрались, чтобы установить», Нарушил ли Гарри Поттер указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних? Ах да, отчисление. Директор, что ж вы молчите, КХМ? В статье 7 указа говорится, что в исключительных обстоятельствах применение волшебства допускается. Под понятие «исключительных обстоятельств» подпадают, в частности, ситуации, когда имеется прямая угроза либо жизни применяющего волшебство лица, либо жизни других присутствующих волшебников, Волшебницы или маглов «Мы знакомы с седьмой статьей», «Спасибо», — крикнул Фадж, «Совершенно верно, но присутствие дементоров как раз подпадает под эту статью, а значит до завершения внутреннего расследования, и дело о нарушении Гарри Поттером ограничения, не может быть рассмотрено, вообще-то я имел в виду другое, пришлось внести свое уточнение, а то, речь пошла куда-то в сторону, а именно тот факт, что министерство, редактируя устав Хагвартса, позволяет себе делать исправление и исключать отдельные положения, не отменяет того, что отчислить или не отчислить студента, решает исключительно директор. Уж точно не визингомат в полном составе. Так что, сегодняшнее заседание, с этой точки зрения, чистый фарс. Ну, хоть расследуйте случай с дементорами. Мои слова вызвали не перешептывание, а целый двалт среди судей. С одной стороны, я числюсь маглорожденным, С другой, я был регентом Блэк. При этом, бывший лорд Блэк заявил, что я внук Дария и Карлоса Поттеров. С другой то, что мне подчиняются оборотни, ушедшие из министерских поселений. А эти ребята, как ни крути, являются серьезной силой. Тем более теперь, когда решена проблема с потерей контроля. И наконец слухи о моей личной силе, которые усиленно распространялись моими ребятами. В общем, одно мое присутствие на слушании – «Ломала их спектакль. Осталось попытаться не потерять лицо. Кстати, отмените решение от 92 -го года об нарушении указа. Оно не объективно. Это не вам решать, не мне. Но обвинение, предъявленное без соблюдения всех процедур, нельзя считать верным. И каких же процедур, по-вашему, не проводилось?» Приторно спросила Долорис. «Выезд сотрудника, проверка приориенкантем, беседа с подозреваемым, перечислил я». Чары надзора однозначно указали на применение волшебства по месту проживания несовершеннолетнего, повысила голосом Бридж. И что? В то время, по соседству с ним, проживал и я. Так, может, чары среагировали на мои действия? К тому же, в тот день я наблюдал чужого домовика. Вам достаточно моих слов, или я должен вызвать вас на дуэль за подозрение в лжи? Розовая в шоке запыхтела. Я, мы этого так не оставим. Глава 45. На выходе из зала суда «Меня придержал Дамблдор. Может, не стоило говорить с ними в таком тоне?» – мягко спросил он меня. «Возможно, согласно кивнул я. Но иначе они и не почешутся. Но теперь они направят против вас весь министерский аппарат. Ну, весь не смогут. Там есть и ваши люди, и мои. Чего уж скрывать. К тому же, учитывая Волди, им недолго осталось. Я бы хотел этого избежать. В магической Британии так мало магов». Директор возмущенно помолчал, а теперь и за вас могут взяться, тут я с вами не соглашусь, руки у них короткие, чтоб со мной бодаться, поинтересуйтесь, на досуге, статусом Карлуса Поттера, но он же погиб, или, нет, его я не воскрешал, если вы об этом подумали, его и бабушке Дарья и смерть была инсценировкой, в связи с участившимися. Странными случаями смерти от драконьей язвы мы нашли несколько подтверждений преднамеренного распространения болезни, и заподозрили устранение старшего поколения, вы, кстати, тоже были под подозрением, но некоторые обстоятельства говорят о том, что вас используют, но вот ваш учитель, один из главных подозреваемых. Впереди показались разговаривающие Фадши старший, Люциус, какая встреча, вы почему в гости не пришли, или нарцисса не хочет пообщаться с сестрой, Портер, процедил блондин, и отвернулся к министру, а я, со злорадным удовольствием, успел заметить страх в его глазах, Корнелиус, мы можем поговорить в твоем кабинете, Дамблдор, воспользовавшись моментом, тоже отошел по делам, вот так, я остался в одиночестве. Впрочем, вскоре ко мне присоединились Гарри с ним Фадоре и мы отправились домой. «Алекс, я же могу пообщаться с друзьями?» Странный вопрос Поттер остановил меня на пути в лабораторию, где я планировал продолжить исследование мутаций оборотней. «Гарри, только не говори, что мы ограничиваем твою свободу. Общайся с кем хочешь. Я лишь прошу ставить нас в известность и выслушать мнение родителей. Ты помирился с Роном?» «Да», — с вызовом спросил парень. «Ты против?» С чего бы, удивился я, я же сказал, общайся с кем хочешь, думаю, что ты уже понял натуру Уизли, и будешь учитывать ее, это твоя жизнь, так ты хочешь отправиться к ним, или пригласить сюда, а можно, можно, но не забывая о правилах, и если отправишься в Нору, то лучше воспользуйся порталом, и маму предупреди, крикнул я вдогонку довольному мальчику, 7 октября 1995. Прошло лето. Гарри с друзьями отправились в Хадвардс, пятый курс, а потом оттуда пришли вести о назначении Долорес Бридж преподавателем зати. Впрочем, если бы она опиралась на нормальный учебник, то на ее некомпетентность можно было бы закрыть глаза. Но эта жаба решила учить с помощью пропагандистских буклетов, собранных в учебник. Плюс подозрительные чеепития и должность генерального инспектора, на которой заместитель министра стала проводить свои проверки. И вот, я. По просьбе Гарри сижу в кабане и голове, и жду когда соберутся ученики, будущий отряд Дамблдора. Правда парень позвал меня в три метлы, но я помню, где, по канону, происходило первое собрание. Сначала заявилось Золотой трия, Гарри купил всем сливочного пива, и они отошли в дальний угол. Меня не заметили, отвод глаз не дал, остальные дети заявились скопом. За короткий промежуток в дальнем углу собрались ребята, усиленно изображающие, Будто они тут случайно, пока мимо меня не прошла белобрысая луна Лавгуд. Здравствуйте, мистер Портер. Тут меня заметили остальные ребята и смущенно зашушукались. Лишь Гарри с Гермионой улыбнулись. Я с улыбкой наблюдал за конспирологическими потугами ребят, замечая, как и Берфорд также прячет улыбку в бороде. Гермионе удалось вернуть беседу в конструктивное русло и поднять тему собрания. Разговор детей пошел на повышенных тонах, ситуация с Зати. На фоне возвращения Волди, не могла никого оставить равнодушным, а потом все вылилось в монолог Поттера, ему не понравилось, что собравшиеся так легкомысленно относятся к собственной безопасности, не обошлось без расспросов о слухах про приключения Гарри. «Это правда, что ты можешь вызвать Патронуса?» – спросила девочка с длинной косой, а слушатели заинтересованно зашептались. «Да», — с некоторым вызовом сказал Гарри. «Телесного патронуса, знакомые вопросы». «Ты, случайно, не знаешь, мадам Боунс?» — спросил Гарри, словно услышав мой вопрос. А девочка улыбнулась. «Она моя тетя, ясь Юзен Боунс. Она рассказывала мне о слушании в министерстве». «Так это правда? Ты вызвал патронуса оленя?» «Почему оленя?» — удивился Гарри. «Ну я слышала». «Нет, мой патронус — крылатый змей», — Алекс говорит». Это китайский дракон, елки, воскликнул чернокожий мальчик, а я и не знал. Мама велела Рону не болтать об этом, объяснил один из близнецов Уизли. Вспомнили и про убийство Василиска. Невил упомянул про философский камень, а китаянка напомнила про все этапы прошедшего турнира. Слушайте, Гарри поднял руку, и все сразу смолкли. Я не хочу изображать тут скромности вообще ломаться, но мне очень сильно во всем этом помогали. Мы пришли у него поучиться а он объясняет нам, что на самом деле ничего не умеет», — возмутился смазливый блондин. Началась короткая перепалка, которая завершилась решением, что ребята будут учиться за те самостоятельно. «Подождите», — Гарри попросил слова. «Прежде чем перейдем к организационным вопросам, хочу предложить более подходящего учителя. Вы его видели, Алекс Портер. Ребята повернули головы ко мне, пришлось вставать и присоединяться». Почему-то я предполагал подобное, но сразу скажу, нет, Гарри, это твоя стезя. В помощи не откажу, но учить ты будешь сам. Теперь шквал вопросов настиг меня. Вспомнили и про воскрешение Лили, про колдафоны, и про Марс. Ребята, я, конечно же могу ответить на ваши вопросы, но мне кажется, что собрались вы не за этим. Тем более Гарри сам может про это рассказать. От себя я предоставлю вам программу обучения включающую в себя способы защиты. А в атаке вам будет достаточно оглушающего, новый возмущенный голдеж. Прерывая его, я предложил попробовать учиться по программе, и, если хватит сил, то Гарри покажет атакующее заклинание. Этого добра у парня хватает, спасибо крестражу Волди. Ни один выпускник может похвастаться таким. Закончилась встреча определением графика занятия и составлением списка. Когда в кабаке остались только трое друзей, Я спросил Гермиону, мисс Гринджер, а вы свою организацию регистрировали в министерстве? Вы проговны, Рон прыснул, посмотрев на него строгим взглядом. Я кивнул. Да, про него. Конечно, мистер Портер, регистрировала. Надеюсь, еще не закрыли? Нет. Отлично. В таком случае рекомендую на основе этой организации сделать клуб подготовки к экзаменам по Зати. Это, в случае конфликта с министерством. Может помочь, только название смените на что-нибудь благозвучное, и никаких отрядов Дамблдора, ни к чему подставлять старика. Гарри, по поводу места занятий, поговори с Добби о картине с танцующими троллями. Программу обучения я пришлю на колдафон. Алекс, а можно твой обучающий шлем? Ищешь легких путей? Хорошо, но кристаллы дам только с защитными чарами. На неделе все заберешь в доме Хагрида. «Попрощавшись, я направился на выход. Что за шлем, Гарри? Едва я отошел от стола», — спросила Гермиона. «Это разработка Алекса. Он помогает учиться. Надеваешь его, и в твоей памяти появляется воспоминание о заклинании, которое записано в сменном кристалле, и которое никогда не учил. А потом несколько раз повторяешь его, и все. Чары запомнены». «Круто», — обрадовался Рон. «И чё? так любые чары можно выучить, да?» Но если не владеешь окклюменцией, то не более одного заклинания в неделю. Дальше я не слушал, но, думаю, что скоро у меня прибавится покупателей. 28 октября 1995. Ну ты даешь, я разглядывал лицо Хагрида, покрытое ссадинами и синяками настолько, что оно было сплошным синяком. Кто это тебя так отделал? Признаться, когда Гарри сообщил мне об этом, я не поверил, но действительность оказалась гораздо жестче. «Да так, это не важно, вот не умеешь ты врать, Руберус, чую, ты нашел проблему на свою голову, а я, как друг, не могу оставить тебя без помощи, так что признавайся сам, иначе мне придется проследить за тобой, хороший ты человек, Алекс, но настырный, ладно, пойдем, познакомлю тебя с братом, а во, на свете есть еще один Хагрид, да не, после смерти папаши я такой один, брат у меня единоутробный, мамка моя померла, давно уже» пояснил полувеликан, оказалось, что у меня остался осиротевший брат, не бросать же, постой, осенило меня, твой отец определенно был человеком, а значит мать, великан, и брат тоже, ты что, притащил в Хагвардс великана, честно говоря, я не помню такого по канону, может потому, что больше увлекался фанфиками, вроде бы Волди притащил их с собой на битву при Хагвардсе, и все, ты чего говоришь, возмутился гигант, это брат мой, он еще мелкий, И в племени его обижают. Кхм. Прости, Хагрид. Что-то меня занесло. То-то же. Тем более я его не в школу привел, а в запретный лес. Туда дети не ходят. Ойли. Ну, редко ходит. Не все же такие шебутные, как ты. Местом обитания брата Хагрида была поляна, на краю которой было подобие шалаша, сложенного из вырванных с корнем деревьев. Грошик. Крикнул Хагрид. Эй, грох. Принимай гостей. Из шалаша послышался громкий всхрап, а потом из него показалась огромная голова. Хаггрид улыбнулся великаний подросток и с любопытством посмотрел на меня. Грошик, это мой друг, Алекс, Лекс, попытался повторить грох и протянул ко мне руку. Оказываться в лапах великана, пусть и подростка, у меня в планах не было. Поэтому я, мягко коснувшись его сознания ментальным щупом, направил его внимание на белку прыгающую по веткам деревьев белку. Хагрид, уже набравший воздух в легкие, чтобы остановить брата, удивленно посмотрел на меня. Чего это он? Извини, но мне не нравится, когда меня хватают. Я просто переключил его внимание на другой объект. Но ведь великанов магия не действует. Действует, но очень плохо. К тому же это была не магия. А что, эту силу принято называть псионической. Она подвластна всем, даже простым людям. Правда, в сильно урезанном виде, отклюменция и легелеменция тоже работают с этой силой, как и империя, но, для того, чтобы овладеть ею, нужно иметь развитый разум, это приходит с возрастом, но, чаще всего, с ним же приходит деградация мозга, и старость, поэтому и проявление этой силы мы, практически, не видим, вот оно что, я. Алекс, я вот что хотел спросить, тот шлем, что ты передал Гарри, ребята мне про него рассказали, в общем, может, твой шлем, подучить Грошика, ну, конкретно тот шлем не может, размерчик не тот, а вообще, все возможно, придется поэкспериментировать, изучить строение мозга гроха не думаю, что есть серьезные отличия, но могут быть нюансы, а чему ты его хочешь научить, так всему, пожал плечами полувеликан, он же не смышленый, Совсем, даже говорить по-человечески не умеет, ясно, тогда вот что, у меня есть кристалл обучающий английскому, но проблема в том, что учит он с русского, а значит сперва нужно заложить базу, давай мы переселим твоего брата на Марс, там есть русские преподаватели, и будем там полноценно учить его, форсированным методом, глядишь, Через год будет не глупее тебя. Это как же? Мне же присматривать за ним надо. Так присматривай. Я же не запрещаю тебе бывать там. Ну, так можно. А как его будут учить? Для начала я сделаю ему шлем, хотя, думаю, достаточно будет обода. Потом с его помощью дадим посмотреть воспоминания мальчика пяти лет, затем десяти и так и далее. Тут главное не торопиться, чтоб хуже не стало. Так грох познакомится с культурой простых людей получит школьные знания, сможет самостоятельно жить. И все это может твой шлем, а магии научит? Нет, тут нужна предрасположенность. А великаны, хоть и магические существа, но вся их магия тратится на поддержку огромного тела. Были бы помельче, нашлась бы свободная магия, как у тебя. Вон оно что, взамен обучения Я хочу попросить тебя вывести еще несколько гибридных культур, таких как мисонос. Почему нет? Один раз получилось... «Значит получится еще, какие растения ты хочешь, тут просто, надо что-то мучное, чтоб хлеб печь, молоко тоже неплохо бы иметь, да и другие культуры переделать так, чтобы созревали быстрее, мда, работки-то много, так она не бесплатная, за каждую культуру заплачу сколько скажешь, и вообще, может и сам переедешь с братом, не, мне и тут работы хватает, 14 декабря 1995, в тренировочном полигоне моей дружины», Как обычно, было полно народа. Ведь кроме оборотней здесь тренировались и скребы, а теперь и еще один постоянный клиент. В данный момент именно его шаги я слышал со стороны полосы препятствий. Там грох на полосе, спросил я Артура. Да, парень делает успехи. С тех пор, как брат Хагрида переселился на Марс, мы провели ему курс обучения, и, всего через месяц, добились адекватных реакций от него. К радости Хагрида, сложность была в социализации, будучи великаном, ему было сложно соизмерять силы, чтобы не поломать все вокруг, людей это тоже касалось, мы решили попробовать погонять его на полигоне, на специально сконструированных снарядах, и тут случилось открытие, для своих 22 лет, Грох был мелковатым великаном, как я понял, в мать, но это же обусловило излишки магии, их было недостаточно для колдовства, Но хватало для дополнительного укрепления тела. Короче, было решено попробовать на нем программу тренировки бойцов-сквибов. Теорию дали с помощью обруча, но, для укрепления тела и усвоения навыков, без практики было не обойтись. Его направили на полигон. Тут-то он познакомился с Дадли. Как мне поведали, кузен Гарри, еще на ознакомительном посещении, увидел, что вытворяют оборотни, и попросился на тренировку. Понятно? Что поначалу, ничего толком не получалось. Тогда, под поручительство Гарри, Дурслю-младшему провели экспресс обучение под шлемом. Ему дали знания по общей физической подготовке, общей подготовке бойцов дружины и по курсу тренировок штурмового отряда оборотней. Туда входили не только сами тренировки, но и распорядок с режимом питания. Последнего получалось даже больше, чем то, сколько ел до для диеты. Это с учетом лишнего веса. После этого... Парня стало не оторвать от полигона, он даже выразил желание бросить учебу и заняться тренировками вплотную. Но Вернан сказал свое веское слово, и парень смирился. Больше разговоров о том, что он оставит школу, не было, но еженедельное посещение по выходным он выбил. Да для игроков оказались примерно на одном интеллектуальном уровне, и это, с учетом общего интереса к тренировкам, дало толчок к зарождению дружбы. Парни совместно тренировались, и... К моему удивлению, проводили спарринги. Благодаря укреплению тела, форе в обучении, до не уступал великану. Правда победить мог только применяя артефакты. Ну что, парни, айда со мной на перегонке по четвертой полосе. Конечно, мистер Портер, иногда и мне хотелось выпустить пар. И полоса препятствий отлично для этого подходила. Конечно, обычный человек, даже сильно тренированный, четвертую полосу не пройдет. Но и меня обычным не назовешь. Изучая мутации оборотней, я не мог не усовершенствовать свое тело. Думаю, что сейчас я справился бы с горохом и без магии и артефактов. Глава 46. 23 декабря 1995. Нападение змеи на Артура Уизли прошло мимо меня. Почему-то, Гарри не рассказал об этом случае. Мог бы рассказать Барти, но он взял отпуск и сделал предложение Алисе. А потом, получив ее согласие... Помчался с ней выбирать проект семейного гнездышка, который собрался строить на Марсе. Я вообще узнал об этом случайно. Можно было бы вмешаться, но что теперь толку? 10 января 1996. Массовый побег из Аскабана вызвал еще одну волну переселения волшебников на Марс. Что интересно, треть из них были не из Британии. Похоже, что реклама работает. Большинство переселенцев были из бедноты, Голодать, не голодали, но вещи носили не волшебные. Хотя, может это от того, что они были маглорожденными. В Грит к этой новости отнеслись спокойно, а вот в Хагвартсе новость вызвала ажиотаж. Разговоры и обсуждения ситуации не прекращались долго, и, как сообщил Гарри, в его группу пришло пополнение. Ну, пусть учатся. По предложенной мной программе, в первую очередь они учатся сбегать. Конечно же это не значит что ребята занимаются исключительно бегом. Нет, при этом они должны активно применять искажающие и маскирующие чары, а только потом мучат щитовые. Не обошлось и без крутых парней, которым дай только взрослые атакующие проклятия, и они победят всех темных волшебников. Пришлось Гарри продемонстрировать пару авторских чар, с помощью которых он за три секунды парализовал семерых крутых. И конечно же... Именно эти чары они и захотели выучить. На самом деле эти чары не были из категории сложных, но и свободно их применять могли лишь действительно сильные маги. Наткнувшись на сниповскую сектусимпру, мне захотелось поэкспериментировать. В результате, вместо сека, я взял ступифай и соединил его с ректусимпрой. Получились оглушающие чары массового действия, но был нюанс. Если сниповские чары били, тем убойнее, чем больше энергии вложишь то моя ступи Симпра выдавала и всегда определённой силой. Варьировалось только количество чар против толпы, для сильного мага, самое то. Гарри мог выдать 15 зарядную ступи семпру, а я под 200. Правда и защититься от них можно обычными щитами. 30 января 1996. Филиал фермы по выращиванию Миссанаса на Марсе, можно считать открытым. Население Алимара пора переводить на самообеспечение, И независимый источник мяса – это только первый шаг. Вторым будет мука. Правда, вместо зерна, как сказал Хагрид, получится водоросли. Он с ними еще не закончил, но предварительные выводы уже есть. Муку мы будем получать из просушенной ботвы водорослей. На самом деле это даже выгоднее, чем зерно. Ведь масса, даже сушеной ботвы, с размерной площади – будет лишь на треть меньше, чем у пшеницы. Но, если учесть, что срезанная ботва отрастает на тех же корнях за пару недель, КПД получается в три раза выше. Сложность была только со сбором, но можно сделать водяные поля, по типу рисовых. Еще надо упомянуть про зельеваров, наладивших производство зелий подкормок. При поливе придающих мясу разные вкусы, другие мои производства тоже частично переехали. В частности, выращивание алмазных пластин, основ колдафонов. Но зачарование проводим, по-прежнему, на земле. Все же, это основная статья моих доходов, и, будет лучше, если конечная доводка произведется в Гритуейт. Пули для моей дружины мы продолжаем выпускать кустарно. В основном этим занимаются жены бойцов. Но и тут без разделения не обошлось. Шарики со сжатым воздухом производятся промышленно, ведь это сильно энергозатратно, а надо их очень много, в основном для тренировок, но и для магических скафандров надо немало. Вскоре, я думаю, расход пуль увеличится, ведь патрули на границе Камбер стали замечать чужих магов, что явно пытались проскочить к нам незамеченными. Хорошо, что мы вовремя оборудовали границу следящими артефактами, но пожиратели это не остановят. Ведь Волди не может не признать мою опасность для себя. Вообще, сегодня я прибыл сюда за выращенным, по спецзаказу, мясом. Вечером планируется прием, в честь дня рождения Лили, и для основного блюда женщины запланировали мясо. Конечно, проблем с едой у нас не было, и остальные блюда будут из обычных продуктов. Приглашенных было немного, не больше полусотни гостей. Можно сказать, тихая семейная вечеринка. Кроме обязательных... Наших с Мэри, мамы Карлуса с Дареей, были все Блэки. Ну, я, как бы их регент. Но, как пояснил мне Арктурус, все не так однозначно. Старички благодарны за участие в восстановлении порядка в доме Блэк. А молодежь, по-разному. Еще были ближайшие друзья и партнеры. Гарри, которого я отпросил от уроков, больше всего удивился прибытию Севируса, его внешнему виду и тому, в каких отношениях он с Лили-младшей. Праздничный ужин прошел в тихой атмосфере, а после него началось обсуждение политики. Люди собрались адекватные и отрицать очевидное возвращение пугала 70-х, и не пытались. А вопрос всех волновал один, что делать, а каким вы видите наше будущее, Алекс? Вопрос Пандоры заставил меня задуматься. Знаете, Пандора, мне кажется, правильнее будет сформировать ваш вопрос так, какое будущее я строю, увидев кивок женщины. Я продолжил, тут надо немного отступить в прошлое, и пояснить, еще в детстве, учась в школе, я наткнулся на то, что электроника выходит из строя в насыщенных магией местах, и даже вывел некую константу, но сейчас не о ней, главное в том, что электроника чутко реагирует на магию, а значит, простые люди без труда способны создать детекторы магии, вы имеете в виду, что они смогут определять, где есть магия и где ее нет. Мариус, до того просто слушавший меня со всеми, присоединился к разговору, верно, казалось бы, ну и что, чем им это поможет, колдовать-то они все равно не смогут, и это тоже верно, ну, а если их целью будет не научиться колдовать, а ликвидировать тех, кто может, я надеюсь, ты сейчас не предложишь заранее убить всех маглов, вопрос Сириуса оказался к месту, конечно же нет, я же не идиот, и не маньяк, чтобы планировать убийство 90% населения планеты. К тому же, они скорее всего завалят меня трупами. И что, вы хотите сказать, что у волшебников нет шансов в противостоянии с маглами? Скепсис Ксена был понятен. Почему же, есть, когда падет статут о секретности, перестанут работать и запреты на изучение, ныне запрещенных, разделов магии. А значит маги смогут ронять на города метеориты, насылать эпидемии. Ну и устроить зомби-апокалипсис. Думаю, что найдется еще много чего. Вот только не маги тоже имеют чем ответить. Атомная бомба – лишь самое страшное. А так наш противослаб даже против очереди из автомата. Это если магл увидит мага, возразил Мариус. Просто вы не знаете о такой вещи, как цифровое изображение. Суть его заключается в том, что каждый кадр видео хранится не целиком, когда на него действует маглоотталкивающее а маленькими кусочками. Наша проверка показала, что чары воздействуют едва на 5% таких кусков. Как вы понимаете, это не помешает разглядеть волшебника. Остается только сделать шлем, который будет передавать изображение не напрямую, а через электронную оптику. Это значит, да, будет война. Люди боятся того, что не могут контролировать. И, даже если мы все вырядимся в белое, и нацепим крылья и нимб, Нас постараются взять под контроль, а когда не смогут, начнут уничтожать. Повод найдут, и даже не один. Все же Валдемарт прав, задумчиво потер подбородок Мариус. Его правда в том, что он хочет повелевать всеми, и выбрал он путь страха. Но история не раз показала, что это тупик. Такая власть держится на личности, и, стоит ее исключить, все разваливается. Его же пример говорит об этом. Стоит ли идти за тем, кто зациклен на личной власти, и не думает о будущих поколениях. И все же, какое будущее строите вы, Алекс? Вернулась к своему вопросу Пандора. Ну да, отвлекся, извините. Если коротко, то я строю будущее, в котором будут жить мои дети. И, если войны не избежать, то нужно оградить от нее самых слабых. По моим планам, безопасным местом должен стать Марс. Мы уже строим там инфраструктуру, высаживаем леса, Ставим теплицы для самообеспечения едой, пересаживаем магические растения. А зачем вы связались с русскими? Зачем их дети возле магов? Затем, что я хочу отделить власти магов. Магу слишком легко захватить власть среди магов, А в смешанном обществе это выльется в дискриминацию. Такое можно избежать, лишь ограничив доступ к власти для магов. А это не выльется в дискриминацию магов, если маг не ленивый дурак, довольствующийся лишь тем, что родился с даром, то его никто не сможет дискриминировать. У мага есть магическая сила, и она дает кучу возможностей заработать для комфортной жизни. У них, у немагов, которых больше, будет власть светская. Никто не отменяет деньги и предпринимательство. Нужно будет наладить производство одежды, предметов быта да и средств производства тоже. Для всех найдется работа. Посмотрите на нынешних магов, чем они зарабатывают. И большинство живет бедно. У такого общества низкая покупательная способность. Они маги дадут то, чего не хватает магам, спрос на услуги. И власть могла взащитить от произвола магов. Именно, вообще, я предполагаю, что стабильность будет поддерживаться самыми сильными магами. Главное условие, они должны адекватно понимать, что по большей части от них зависит порядок. И не пытаться забраться выше, ибо путь мага в личной силе – Он не предполагает светской власти. Мои идеи воспринимались без восторга, но главное, не было отторжения. Позднее, когда они переварят, то что я им тут на рассказывал, до них дойдет, что предложенный мной общественный строй, предполагает наибольшую свободу магам. При учете ответственности перед другими магами. 18 февраля 1996. В Хагвартсе продолжались канонные события. Амбридж закручивала гайки, уволила Трелани. Выпустила кучу декретов, набрала инспекционную дружину, которая состояла из слезеринцев. Гарри с друзьями тоже развивались, учились с опережением графика. Себя они так и назвали отрядом Дамблдора. Впрочем, старик этим воспользовался, и когда Эмбридж все же поймала нарушителей, он заявил, что дети невиновны, и это он все затеял. Фадж уже стал было потирать руки, но Дамблдор заявил, что сдаваться не собирается, и сбежал. Далорис утвердила себя на должность директора, и не затягивая, уволила Хагрида. Полувеликан с грустью попрощался с ребятами, и отправился на Марс. В волшебном чемодане он вез свои экспериментальные растения. В июне, мы затеяли переезд еще нескольких единорогов, а Хагрид стал намекать на то, что драконам тут было бы вольготно. Три самки единорога присоединились к сородичу, уже освоившемуся здесь, а у меня зазвонил колдофон. Алло! Мистер Портер, сэр, Гарри пропал, с волнением сообщил Колин Криви, так успокойся и расскажи поподробнее, сэр, у них был экзамен по истории, а потом обед, Гарри с друзьями на нем не было, но они иногда пропускают, и я не придал значения, а потом, после ужина, появились слухи, что Гарри с друзьями сбежали с экзамена, сэр, уже скоро отбой, а о них так и нет вести, и это значит, что их нет в школе уже несколько часов. «Вот это плохо. Но и на этом спасибо. Ты молодец, Колин. Побег с экзамена. Отсутствие в течение нескольких часов. Неужели началась концовка пятой книги? Но почему так рано? Обычно Гарри встревает перед самым поездом. Так, не о том я думаю. По канону, финальный бой произойдет в отделе тайн. Значит нам туда дорога. Якорь в министерстве магии имелся. Где отдел тайн я знаю? Спасибо Немфодоре. Я...» Дистанционно активировал портал по маяку в своем браслете, и в метре от меня открылось окно в портальный зал. Перейдя туда, я настроил переход на нижний уровень министерства, до входа в нужный отдел отсюда недалеко. Пятерка дежурных дружинников последовала за мной. Зал с аркой смерти мы нашли без особых сложностей. И, едва войдя туда, я увидел, как в дверь в левой от меня стене вошел Дамблдор. Благодаря чарам отвода взгляда, меня с оборотними не замети. А вот директор сразу оказался в разгаре боя. Разноцветные лучи чар, летящие, казалось, хаотично, подсвечивали серые тени трансгрессирующих волшебников и детей, сжавшихся по углам. Гарри своим щитом защищал себя с Невиллом. Грюм, Кингсли и Нимфодорас Люпином гоняли пожирателей. Сириус бился с Макниром на платформе арки смерти. Появление директора резко ухудшило и так незавидное положение пожирателей. Он несколькими взмахами палочки скрутил их и сложил на полу. Лишь Макнир продолжал биться с Сириусом на платформе Арки. Блэк, заметив перемены на поле боя, довольно усмехнулся и позволил себе отвлечься на Дамблдора. И это стало фатальным. Его противник незаметно поставил воздушную подножку за ним и со всей силой долбанул Экспиллий Армусом. Блэк с легкостью отбил обезоруживающее. Но от силы атаки, сделал шаг назад, закономерно запнувшийся подножку. Это вынудило его сделать еще пару шагов, и коснуться серой поверхности преграды. Миг и он, без всяких эффектов, оказаться в арке смерти. За пеленой, мы видели, как Сириус, за серой рядью, удивленно огляделся, и понял, где очутился. Он сразу нашел взглядом Гарри, и виновато улыбнувшись, «Стал заваливаться назад. Нет!» – заорал Поттер. «Стой! Нет! Нет! Нет!» А я в это время бежал к арке, на ходу снимая с левой руки наруч в который недавно встроил чары с абсолютным щитом. «Нет!» – продолжал вопить Гарри, удерживаемый Люпином. «Это моя вина!» Я швырнул наруч в Сириуса, одновременно, дистанционно запуская сложные чары стационарного щита из тазиса. Сириус, неотрывно следивший за моими действиями, видимо все же на что-то надеялся» поэтому ловко поймал аксессуар, и этим активировал щит. Мы увидели, как вокруг него замерзала сфера, а сам Блэк замер, словно в стоп-кадре. Алекс, обрадовался Гарри, наконец-то увидевший меня. Ты его вытащишь? Не знаю, Гарри, обещать не буду. Эта арка определенно портал, но куда он ведет? Да еще эти сколы, явно нарушающие рунные цепочки. Я посмотрю, что можно сделать поэтому не отвлекай пока, однако, все мои манипуляции оказались безрезультатны, полотно портала работало как пылесос, и втягивало все, что касалось его, детектор, смастеренный на коленке, показал странную вещь, словно по ту сторону была пустота, в которой висела глыба с короткой пещерой, заканчивающейся порталом, однако действия Сириуса, когда он там оказался, не говорят о том, что ему там дискомфортно. По крайней мере воздух есть. Что делать с этими данными, неясно. Надо пробовать пробить портал в то пространство. Для этого нужен маяк, еще один портал и много энергии. Идем в лабораторию. Запасной портал для экспериментов у меня был. В комплекте с маяком. Самодельные алмазные батарейки повышенной емкости тоже. Впрочем я могу открыть портал прямо отсюда, запитывая портал от преобразователя. Надо только маяк забросить. Я открыл портал назад арки и тут меня ждал сюрприз, мое окно открылось по ту сторону арки, передо мной висел застывший Сириус, а полотно портала, так же как то, в арке, затянуло в себя карандаш, понятно, значит мне даже не нужно в отдел тайн, чтобы переместить маяк, что я и сделал, впрочем, толку от этого не было, ведь мой портал все равно наводился на тот, что в арке, мда, беда, Сириуса мне не вытянуть, просто нечем, Любая сеть окажется целиком за завесой, а портал продолжает тянуть все в себя, словно насос. Хм. А нет ли варки модуля с аккумулятором? Придется разбираться с рунами. Да еще время ограничено сроком работы щита в наруче. Ладно, немного времени есть. Надо глянуть, как там Гарри. Я переместился по старому маяку в министерстве. Парня в отделе тайм не оказалось. Нашелся он в атриуме, где Дамблдор ездил по мозгам Фаджа. Ага. «Похоже, я пропустил канонную встречу с Волди». Глава 47. «Пока начальники припирались, я подошел к Гарри. Ты чего сюда поперся, и меня не позвал? Прости, Алекс». Я пытался дозвониться, но никто не отвечал на вызовы. Потом эта сука Долориса, потом предложение Луны полететь на фистралах. Я понимаю, что на них надо было лететь до Хаксмита, а оттуда камином. Но от волнения голова не варила. Волнение... Что же тебя взволновало в министерстве? Это сложно. Короче, у меня было видение. Сперва о том, как на мистера Уизли напала змея, и я был той змеей, Гарри выжидательно посмотрел на меня, словно ожидая моей реакции, а потом, опустив взгляд, продолжил. Я не рассказал об этом, потому, что боялся, что ты подумаешь, будто я сошел с ума, с чего бы. Гарри, не забывай, мы живем в мире магии, тут могут случиться любые странности и это нормально, значит видение было не одно, да их было много, сперва все про коридор, тот что ведет в отдел тайн, но каждый раз я проходил все дальше, пока на экзамене не увидел, в зале с пророчествами, привязанную к стулу маму, они ее пытали, вот оно что, но на самом деле ее тут не оказалось, да, я звонил ей, потом тебе, и Артуру, и Мэри, но никто не отвечал, и тогда я решил действовать, интересно. «Колдофон у тебя с собой?» «Да, вот он», — Гарри протянул мне темный прямоугольник. Но, едва я его взял в руки, как понял, что это не колдофон, занятно, и какая знакомая магия. Директор, я прервал напряженную беседу старика с Фаджим и, потряхивая в руке подделку колдофона, спросил. «Вы не хотите мне это объяснить, Алекс?» — удивился Дамблдор, но разглядев вещицу у меня в руке, все понял. «Давай поговорим у меня в кабинете». Он скомкано попрощался с министром и, с помощью Феникса, перенес нас в свой кабинет. «Как это понимать, директор?» «Всю эту ситуацию, одновременно с вопросом, я начал накачивать ауру энергии, да так, что она стала давить на окружающих. Пока что я вижу преднамеренное причинение вреда Гарри». Дамблдор вздохнул и, сев на свой троноподобный стул, заметил. «А ты стал очень силен». «Мой мальчик, и когда только успел, я ведь помню, когда ты учился здесь, то твой потенциал был вполне средним, давайте отложим тему обо мне, и правда, наверное, следует все рассказать, чтобы быть готовым». Гарри Поттер, старик посмотрел на мальчика, «В ту ночь, когда умерли твои родители, я был рядом, и все видел, но как, хотя постойте, мантия невидимка, все верно, мой мальчик, спросишь?» Почему я не вмешался?» Директор откинулся на спинку кресла. «Дело в том, что я там был с помощью маховика времени. Это такой артефакт, что позволяет заглянуть в прошлое. Можно и воздействовать на него, но строго по определенным правилам. В той ситуации обстоятельства так и не сложились в пользу вмешательства». Гарри знал ту историю в подробностях от Лили, и эта тема его уже не шокировала. «Я рад, что ты так спокойно воспринимаешь мой рассказ, Гарри». Поэтому продолжу, хоть я и не мог воздействовать на прошлое, но смог продиагностировать твой шрам, это крестраж, Гарри, это такая темная магия, я знаю, профессор, хмм, я бы не сказал, что Дамблдор был удивлен, должен спросить, откуда, мы распотрошили этот крестраж, директор, на вопрос ответил я, он содержал воспоминания Волди, и мы оставили к ним доступ, как к энциклопедии, ах, вот откуда успехи Гарри в учебе. «Но откуда твои знания о крестраже?» «Да такие, что прозабраться в его устройстве». «В своем путешествии я имел возможность исследовать то, что не дает умереть Волде». «Этот идиот не остановился на одном. И сколько?» «Директор не закончил вопрос, но я его понял. Всего семь. Самый сильный был в дневнике Тома. Еще мне удалось найти два. Один нашли вы и один был в Гарри. Еще один я знаю где. И последний, судя по тому...» что Том запихнул кусок себя в живое существо, предполагаю в змее, вот оно что, значит вам осталось уничтожить два крестража, значит вы, зная о кристражах, скрывали эту информацию, не готовили Гарри к очевидному противостоянию с темными лордом, вообще не заботились его судьбой, вывод был очевиден, и мне хотелось услышать ответ старика на такое обвинение, ты прав, Алекс, моя вина, но я и сейчас... Сомневаюсь, что мальчика можно вывести на приемлемый уровень за разумные сроки. Я надеялся, что смогу сделать все сам, а в ключевом моменте подключить Гарри. Но не судьба. Похоже, что пророчество против моего участия. Значит, флаг в ваших руках. Я, конечно, не отказываюсь. Но куда собрались? Вы. Мне недолго осталось. Директор стянул с левой руки перчатку. В перстни Гонтов было сильное проклятие, которое смогло меня обмануть, и теперь. «Только благодаря зельям Севируса, я еще жив, но они только оттягивают неизбежное. Вы умираете!» – ахнул Гарри, при виде кисти, покрытой черными полосками омертвевшей плоти. «Да, мой мальчик, надо сказать, что смерть неизбежна, но она лишь начало чего-то нового. Вы знаете, – заметил я, – после разговоров о крестрожах, ваши слова звучат неоднозначно. О, конечно же, я не обращусь к темной магии». Хитро усмехнулся директор. Ох уж эти стереотипы. Впрочем, они способны оградить от глупостей слабых волей. А что вы скажете, директор, если я предложу вылечить вас? К сожалению, меня может вылечить лишь смерть. Это верно. Но также верно и то, что смерть тела не приговор. Я уже думал о ваших успехах. Но это проклятие влияет и на душу, не только на тело. Боюсь, что ваши методики тут бесполезны. Позвольте мне самому определять где мои методы бесполезны, выразил я недовольство. Старик все же развел меня на лечение, не то, чтобы мне жалко, вылечу. Мне самому будет не по себе, если имея возможность, я не помогу и допущу смерть. Но на фоне его подставы с колдофоном это особенно цинично. Разговор получился долгим, и в результате, на мое обязательство приложить все свои знания для лечения, Дамблдер дал слово не создавать мне проблем по крайней мере, не узнав моих планов от меня.